15 августа. Нашим домом она называла двухэтажный особняк, оставшийся мне в наследство от деда, он находился в 30 часах езды от нашего города, в отнюдь неживописном месте, со странным названием Кемберсоу. Местечко, где успокаиваются души, криво ухмыляясь, любил поговаривать мой дед, я же был совершенно противоположного мнения. С восточной стороны к дому подбирался крутой горный обрыв, внизу которого бушевало серое, пенистое море. В северу простиралась большая равнина, плавно переходящая в несколько невысоких холмов, покрытых худосочными и от времени деревьями. Учитывая то, что на дворе стоял последний месяц лета, больше походивший в наших краях на позднюю осень, низкое свинцовое небо изумительно дополняло эту безрадостную картину. Так о каком спокойствии могла идти речь? В доме много лет уже никто не жил. Да и мы не любили бывать здесь часто, а если все-таки приезжали, то ненадолго. Поэтому дом все еще сохранял атмосферу 50-х, когда дед выстроил его и поселился в этих местах. Даже многие вещи особенно на чердаке до сих пор находились там куда он их когда-то положил только покрылись густым слоем пыли и затянулись паутиной на приборку естественно у нас постоянно не хватало времени мне всегда были приятны воспоминания о доме как связанные с ушедшим детством правда сейчас мне было не до них Я чувствовал себя настолько усталым и измотанным, что порой начинала кружиться голова. Причем я прекрасно понимал, что издергал я не столько дорогой, сколько собственной злостью. Почему же я не смог подавить ее, остаться и все спокойно обдумать? Я перешагнул порог спальни и застыл. Нет, о том, чтобы возвращаться. Не может быть и речи. С ненавистью швырнув сумку в самый дальний угол комнаты, я повалился на кровать, даже не расправив ее, и моментально заснул.